Окаемлявшие дорогу бетонные валы неуклонно набирали крутизну. Теперь вдоль их гребней зачернели на фоне неба стройные остроконечные силуэты. Роланду почудились в них наконечники стрел, огромные, изготовленные племенем великанов. Его товарищам вспомнились ракеты и боеголовки. Сюзанна подумала о редстоунах, запускаемых мыса канаверал. Эдди о размещенных по всей Европе зурах, приспособленных для запуска стегачей, джейк, о спрятанных в железобетонных шахтах под канзасскими степями и необитаемыми горами Невады, МБРах, запрограммированных на ненесение ответного удара по Китаю или СССР в случае ядерного Армагеддона. И все четверо испытали такое чувство, будто вступили в мрачную и горестную обитель теней или в край томящейся под гнетом старинного, но по-прежнему могущественного проклятия. Спустя несколько часов после того, как они вошли в эту зону, Джейка крестил ее «железная перчатка», бетонное ограждение закончилось там, где нитями паутины сходилось с полдюжины подъездных путей и где к общему облегчению, хотя вслух никто в этом не признался, Вновь начинался простор. Над перекрестком висел светофор, на этот раз более привычный для Эдди, Сюзанны и Джейка конструкции. На четырех его гранях помещались останки давным-давно разбитых, круглых, выпуклых стекол. В старину эта дорога наверняка считалась восьмым чудом света, проронила Сюзанна. А посмотрите на нее теперь, настоящее минное поле. Старые пути дорожки порой самые лучшие. — возразил Роланд. Эдди показывал на запад. «Глядите! Теперь, когда высокие бетонные барьеры не загораживали обзор, путники увидели именно то, что старый сай расписывал им за чашкой горького кофею в речной переправе. Стоит там высокая истукада из рукотворного камня, каким великие пращуры мастили мостовые до да тротуары — а по ей проложен единый полос подколесный. Железная дорога тонкой прямой линии стремительно летела с запада прямо на них и, перемахнув сент по узкой золотистой эстакаде, вплывала в город. Простая элегантная конструкция. Единственная из всего, что до сих пор видели путники, но при этом сильно поврежденная на полпути через реку большой участок эстакады обвалился в стремительно несущийся внизу поток остались два длинных выступа нацеленные друг на друга как обвиняющие персты под провалом из воды торчало что то продолговатое обтекаемое напоминающее металлическую электронную трубку когда то она была ярко синяя но теперь краска едва проступала под чешуйками ржавчины захватывавшими все большее пространство. С такого расстояния трубка казалась крошечной. Вот вам и Блейн, вздохнул Эдди, неудивительно, что старики перестали его слышать. Ехал он себе через реку, ехал вдруг бац, опоры не выдержали, и старина Блейнку кувырнулся в воду. Должно быть, он в это время сбавлял ход, не то его унесло бы прямо на тот берег, и мы увидели бы только большую яму вроде воронки от бомбы. — Да, грандиозная была штука, покуда бегала. — Мерси говорила, был и другой поезд, — напомнила Сюзанна. — Да, а еще она сказала, что не слыхала его лет семь или восемь. А тетушка Талита поправила. — Да, пожалуй, что все десять. — Как ты думаешь, Джейк? — Джейк? — Джейк! — Джейк, я земля. Я земля. Прием. Джейк, который напряженно всматривался в останки поезда в реке, только пожал плечами — Ну, что бы мы без тебя делали, Джейк, сказал Эдди, всегда внесешь ценный вклад в общее дело. Вот за что я тебя люблю, вот за что мы все тебя любим. Джейк будто не слышал. Он знал, что видит, и это не был Блейн. Из воды поднимались обломки синего мона. Блейн в его сне был тусклого, приторно-розового цвета жвачки, какую получаешь в придачу к обменным купонам с портретами бейсболистов. Меж тем Роланд закрепил на груди лямки Сюзанниной подвески. — Эдди, подсади-ка свою хозяйку в эту штуковину. Пришла пора пойти и посмотреть на все самим. Джейк перестал глазеть на останки поезда в реке и теперь боязливо смотрел на мост, темневший впереди. Джейк чудилось далекий призрачный звон, шум ветра, резвящегося в источенных ржавчиной стальных тросах, соединявших протянутые поверху кабели с бетонным настилом думаешь переходить будет не опасно спросил джейк стрелка завтра узнаем ответил роланд девять на утро возглавляемый роландом отряд путешественников стоял у начала длинного ржавого моста все взгляды были устремлены за реку на лад Грезы Эдди о старых мудрых эльфах, сохранивших в исправности некие неведомые тех средства, которыми могли бы воспользоваться странники, таяли. Теперь, когда далада было рукой подать, он разглядел проплешины в городском пейзаже, там, где целые кварталы были, по-видимому, то ли сожжены, то ли взорваны. Очертания города на фоне неба напомнили Эдди больную челюсть, из которой выпало уже немало зубов. Правда, многие постройки еще стояли, но от них веяло мрачным запустением, которое наполнило сердце Эдди несвойственным тому унынием, а мост, отделявший путников от этого разрушенного бетонно-стального лабиринта, казался каким угодно только не прочным и вечным. Вертикальные тросы на левой его стороне провисали, те, что уцелели на правой, буквально стонали от напряжения. Настил был из полых бетонных коробов с трапециевидными верхними гранями. Кое-где трапеции вспучились и лопнули, выставив на всеобщее обозрение черное пустое нутро. Кое-где перекосились, одной стороной уйдя вниз. Эти последние в большинстве своем только растрескались, но попадались и сильно разрушенные. взявшие там провалы можно было бы сбросить грузовик, большой грузовик. В тех местах, где разлетелись не только верхние грани, но и дно, Коробов. Внизу проглядывали грязный илистый берег и серо-зеленый сент. Расстояние от настила до воды под серединой моста Эдди оценил в 300 футов и, вероятно, оценил скромно. Эдди пригляделся к огромным бетонным кессонам, к которым крепились главные кабели, и ему показалось, будто один из них на правой стороне моста частично вышел из настила. Он предпочел умолчать об этом обстоятельстве. Довольно было и того, что мост медленно, но ощутимо раскачивался. При одном взгляде на него у Эдзи начинался приступ морской болезни. — Ну, — спросил он Роланда, — что скажешь? Роланд показал на правую сторону моста. Там шла накрененная пешеходная дорожка около пяти футов шириной. Проложенная поверх ряда сравнительно небольших бетонных коробов, она по существу представляла собой самостоятельный мостик. Эту обособленную часть настила, по-видимому, поддерживал снизу трос или, возможно, толстый стальной пруд, скрепленный с главными опорами огромными скобами. С жадным интересом человека, который вскоре, быть может, верит изучаемому объекту свою жизнь – Эдди пристально осмотрел ближайшую. Скоба оказалась ржавой, но невредимой. В металл были впечатаны слова «Литейная Ла Мерк». Эдди с замиранием сердца осознал, что уже не понимает, на каком языке сделана надпись — на английском или высоким слогом. «Думаю, там можно пройти», — сказал Роланд. «Там только одно скверное место вон, видишь?» «Да трудно было бы не заметить». Возможно, мост длиной никак не меньше трех четвертей мили и впрямь тысячу с лишним лет не знал должного ухода, но Роланд полагал, что подлинное разрушение продолжалось лишь последние полвека. Тросы постепенно лопались, и чем меньше их оставалось на правой стороне, тем больше мост накренялся влево. Сильнее всего перекорежила середину моста участок между двумя четырехсотфутовыми вышками. Там, где в бетоне возникало максимальное напряжение, поперек настила зияла, похожая на глаз, щель. Разлом пешеходной дорожки был не столь велик, но я оттуда в Сент вывалились. По меньшей мере две соседних коробчатых секции, оставив брешь шириной добрых двадцать, а то и тридцать футов. На месте выпавших бетонных коробов явственно виднелась опора ржавой стальной, то ли пруд, то ли кабель. Перебраться через дыру можно было только по нему.